Покончив с этой историей, я испытал такое облегчение, что пришел домой, упал на кровати и проспал почти до самого вечера. Заодно от простуды избавился. Думаю, ей в конце концов надоело терзать насморком мое бесчувственное тело, и она ушла, хлопнув дверью. Надеюсь, просто в золотую даль, а не к кому-нибудь из соседей. Но проверить руки не дошли. Очень уж был занят. Ужином в гостеприимном свете саларе, вознес с собаками. Долгой романтической прогулкой, страшно сказать, при луне и прочими приятными неотложными делами. Их оказалось так много, что я несколько дней кряду не разгибался. Ну, то есть просто жил. Как самый настоящий, нормальный, счастливый человек. Захочешь – не придерешься. Даже на танецственного родственника урдерских трактирщиков временно махнул рукой. Пусть молчат о нем, сколько влезет. Сами за прохожими, с колющими и режущими предметами не гоняются, и на том спасибо. Неудачное падение кубика вовсе не отменяет удовольствия, которое мы испытывали в предвкушении броска, повторяла мне во сне сероглазая любительница злик из злака, чье имя я почему-то так до сих пор и не спросил. А ошибочный ход не обесценивает наслаждение от умственных усилий, которые к нему привели. Проигрыш не может лишить нас счастья, пережитого в ходе партии. Его уже никому не отнять. Собственно, именно поэтому мы так любим игры. Но на самом деле в жизни должно быть точно так же. Ни наши ошибки, ни разгромные поражения вовсе не уменьшают ценности самого бытия. И трагическая гибель не означает, будто погибшему вовсе не следовало рождаться. Смысл не в триумфальном шествии по игровому полю, ни в успехе, ни в торжестве над соперником – а только в радости игры. Кто умеет наслаждаться ею в любых обстоятельствах, тот действительно непобедим. Просыпаясь, я вспоминал ее слова с благодарностью. Они были похожи на инструкцию, которой не то чтобы легко, но все же вполне возможно следовать, и насмешливо думал, что долг всякого мудреца время от времени снится дуракам вроде меня. Просто для равновесия. Впрочем, вряд ли я в те дни был таким уж дураком. В то веки мне удалось договориться с собой, что сегодня, вот прямо сейчас, у меня есть все, что нужно для счастья, а будущее, мало того, что смутно и неопределенно, так его вообще нет, еще не наступило. Глупо было бы начинать тревожиться о нем прямо сейчас, но потом оно, конечно, наступило. С будущим вечно так, сколько ни тверди, будто его нет, в какой-то момент это перестает быть правдой. Такой удивительный парадокс. Будущее ворвалось в мою жизнь верхом на плечах сэра Коф и Йоха, хотя именно от него я подобной выходки совершенно не ожидал. Кофина, появление в моей гостиной за два часа до полудня, стало для всех нас большой неожиданностью. Для всех нас это значит для меня, Меламори и Друппи, собравшихся там с примитивной, но по-человечески понятной целью спокойно позавтракать. Базилио к этому времени уже усвистала в гости к новой подружке, а задаченные ее уходом кошки, вероятно, устроили засаду в спальне своей любимицы. А Дримарондо еще на рассвете отбыл в Королевский университет с последней пачкой проверенных студенческих сочинений в зубах. Он, в отличие от всех нас, существо предельно обязательное, а потому вечно занятое. Но речь сейчас не о Дримарондо, а о кофе. Когда он переступил порог гостиной, Друппи от неожиданности сполз с дивана под стол, А мы с Миломори встревоженно переглянулись и дружно спросили «Что стряслось?» Штука в том, что мы не первый год знакомы с сэром Коффа и Йохом. И прекрасно понимаем, что сколько бы он ни прикидывался бесцеремонным старым полицейским, а остается при этом человеком светским, прекрасно воспитанным и тактичным. То есть вломиться в чужой дом без предварительной договоренности, решительно неспособным – если, конечно, речь не идет о слежке, аресте подозреваемого, внезапном неприятном разговоре по душам или других служебных обязанностях, выполнение которых требует пренебречь правилами хорошего тона. «Да ничего особенного не стряслось», — успокоил Носкофа. «Просто я, как несложно догадаться, завтракал у ваших соседей. А покинув свет саларе, подумал, что довольно нелепо по несколько раз на дню проходить мимо мохнатого дома». и ни разу не попробовать зайти. Просто так, на удачу. И еще потому, что приличной камры у наших урдерцев не допросишься. При всем моем уважении к кулинарным достижениям Кадди, напиткам он пока уделяет непростительно мало внимания. Считает их необязательным дополнением к трапезе. Что, в общем, не удивительно, У них в урдере за едой пьют только подогретую морскую воду. Хвала магистрам, хотя бы подавать на стол речную, я их отговорил. — А у меня в доме обычно есть камры из обжоры, — кивнул я. — Логично и добро пожаловать. Почему вы не садитесь за стол? — Да потому что ты не приглашаешь, — проворчал Кофа, усаживаясь в кресло. — Ясно, что со своими особо не нянчатся, но вообще имей в виду, что, согласно правилам хорошего тона, С незваным гостем следует обходиться или подчеркнуто грубо, сразу указывая ему на дверь, или, напротив, преувеличенно вежливо, как с королевским придворным, при условии, что ты действительно рад его видеть. Считается, будто избыточное гостеприимство хозяина уравновесит бесцеремонность гостя, и таким образом в мире снова воцарится гармония». Вот сказал сейчас это вслух, и понимаю, что звучит довольно глупо. Тем не менее, именно так все и есть. «У меня нет ни одного паланкина пригорюнился я. «Некому полчаса таскать вас по коридорам этого дворца. Даже не знаю, что теперь будет с мировой гармонией. Впрочем, камра из обжора у меня действительно есть. Большой кувшин, причем не какой-нибудь вчерашний, а свежайший. Я знаю», — кивнул Кофа. Своими глазами видел, как фирменный поднос мадам Жижинды влетел в твое окошко и вошел следом. — Завороженный магнетической траекторией его полета, — понимающе улыбнулся я, — тогда берите этот грешный кувшин и наливайте себе, да побольше. — Сейчас еще и мороженое прилетит, — меланхолично заметила миламоре Правда, насколько я помню, вы им не слишком интересуетесь. Но это дело хозяйское. Просто имейте в виду... что я готова с вами поделиться, если вдруг надумаете. Благородное сердце. Поделиться мороженым с незваным гостем, будь он хоть тысячу раз сыром Кофой, это в ее случае акт невиданного самоотречения. К счастью, Кофа это тоже понимает. — Спасибо, — серьезно сказал он. — Я подумаю над твоим предложением и, возможно, найду способ деликатно от него отказаться. Высший пилотаж. «Кстати, сэр Макс, ты не забыл, что у тебя ко мне дело?» — спросил Коффа после того, как осушил кружку и наполнил ее еще раз. «Именно у меня к вам, а не наоборот?» — удивился я. «Скорее, все-таки первое, потому что это тебе, а не мне приспичило разузнать, как проводит свободное время наш общий друг Ди. А я просто вызвался удовлетворить твое любопытство, и каюсь несколько затянул». «Это не моя вина, очень уж много хлопот было в последнее время. Но на твоём месте я бы откусил мне голову ещё дня три назад». «А я вместо этого просто забыл. Видите, как легко и приятно иметь со мной дело». «Ну и где же он гуляет?» «Понятия не имею». С достоинством ответствовал Кофа. «Что?» — растерянно спросил я. «Вообще-то, сэр Кофа, ёх, большой мастер издеваться над окружающими. Всем нам учиться и учиться». но до сих пор мне как-то удавалось не становиться его мишенью и вдруг зддраьте пожалуйста с чего бы что слышал это собственно и есть самое интересное я до сих пор не знаю по каким улицам гуляет сэр дигоран ари турбон ни одного его маршрута хотя отчаявшись выкроить время на слежку попросил проследить за ним своих лучших агентов то есть сперва каких попало но после первых неудач За дело взялись настоящие мастера. Бесполезно. Ди постоянно ухитрялся свернуть в какой-нибудь проходной двор и затеряться в его переходах. Впрочем, пару раз он предпочел слиться с толпой на рыночной площади. «Слиться с толпой?» — повторил я. «В этом его чудовищном костюме с юбкой-одеялом до пят?» «Именно!» — кивнул Кофа. «Да так гордо, словно сам научил Ди ловко уходить от слежки». «А может быть, у него просто есть плащ-невидимка, вроде вашего?» — предположила миламоре «Ваш-то, конечно, у кумбийской работы, но кто их знает, этих урдерцев? Вдруг они тоже изобрели нечто подобное? Ну, например, чтобы крупным хищникам в лесу на глаза не попадаться. А у нас волшебная вещица вошла в полную силу. Ди, может, и сам не в курсе, что стал невидимкой. Кутается просто от холода, потому что зима. Или вообще без плаща обходится», — вставил я. Не такой уж сложный фокус. Лично я его не учил, но, мало ли, с кем еще этот хитрец успел подружиться. Он обаятельный и везучий. Вполне мог познакомиться на улице с каким-нибудь отставным старшим магистром, затасковавшим без учеников, и выдурить у него пару-тройку профессиональных секретов. — Пожалуй, — согласился Кофа. — Я и сам склоняюсь к чему-то подобному. Особенно после того, как этот красавец умудрился скрыться от меня. «И от вас тоже?» «Вот именно», — сердито сказал он. «Только что. Всего полчаса назад мы вместе вышли из трактира. Ди сказал, что собирается прогуляться. Я некоторое время его провожал, делая вид, будто мне по дороге. Наконец выбрал удобное место для начала слежки — улицу Ворчунов. Она, если помните, не засажена деревьями, а проходных дворов там нет. И переулков, куда можно быстро свернуть, тоже». Одни глухие заборы, как в какой-нибудь деревне на окраине Угуланда. Ди попрощался со мной и пошел прямо, не оборачиваясь. Я, не откладывая, закутался в свой плащ. Но это оказалось ни к чему. Пока я одевался, Ди исчез. Сказать, что я удивился, не сказать ничего. Но улицу Ворчунов, конечно, обошел вдоль и поперек, благо она довольно короткая. «Не смотри на меня так, сэр Макс. Не настолько короткая, чтобы неспешно прогуливающийся человек за какую-то секунду успел дойти до угла и свернуть. Да и бегом не получилось бы. Одно из двух. Или этот тихоня умеет становиться невидимым, или он ходит темным путем. Что, честно говоря, совершенно не укладывается в рамки моих представлений о традиционной ордерской магии». «Шурф недавно предположил, возможно, подлинные сведения о бурдерской магии окружены такой секретностью, что узнать о них нам просто неоткуда», — заметил я. «Так что все может быть». «Похоже на то», — согласился Кофа. И мрачно насупился. «Его можно понять. Получать такие удары по профессиональной гордости мастер-слышащий не привык. Как, впрочем, и все мы». «Тоже мне горе», — снисходительно сказала миламоре. Я же могу встать на его след. Даже удивительно, что вы оба сразу меня об этом не попросили. Если уж вам так интересно, где он ходит. Просто не хотелось, чтобы у Ди испортилось настроение и разболелась голова, — объяснил я. Он, сама знаешь, такой трогательный чудак, что только и думаешь, как бы уберечь его от лишних неприятностей. Но теперь без вариантов. Головы вылечить — секундное дело, а вот нас с сэром Кофой, если помрем от любопытства, так быстро не воскресишь. «Ну так пошли, пока прохожие все следы не затоптали. Чего мы ждем?» В этот момент в распахнутое окно влетел ее долгожданный заказ. Добрые ло тщательно выбранного мороженого из трактира на площади Побед Гурига Седьмого. Но миломорь даже не посмотрела, что там на стол шмякнулась. Стояла на пороге и нетерпеливо притоптывала ногой, пока я в поте лица заколдовывал ее завтрак, чтобы не растаял до нашего возвращения». В таком деле не схалтуришь. Заморозить в сто раз труднее, чем разогреть. Это вам любой повар подтвердит. До улицы Ворчунов от Мохнатого дома идти всего минут десять. Однако, свернув туда, трудно поверить, что по-прежнему находишься в столице Соединенного Королевства. Причем не где-нибудь на глухой окраине, а в самом центре старого города. Улица Ворчунов была бы похожа на деревенскую. Приземистые одноэтажные дома, высочанные заборы, если бы я мог вообразить деревенскую улицу, на которой нет ни деревьев, ни цветов, ни даже травы. Только мелкие пестрые булыжники мостовой и аккуратно вымощенные белыми камнями тротуары. «Прохожих тут обычно нет вовсе, и это, конечно, большая удача. Некому затаптывать свежие следы. Да и лишние свидетели лично мне совершенно без надобности. Хотя миламоре будем честны, не отказалась бы от пары-тройки восхищённых взглядов. Знаю я её». «Вот здесь мы с Дир сказал Кофа, остановившись в самом начале улицы. «И он пошёл вперёд». Меломоря деловито кивнула и стала разуваться. Она выглядела очень довольной. «Все-таки быть мастером преследования ей нравится не намного меньше, чем превращаться во всякую страхолюдную хрень». «Так», — сказала она, пройдясь босиком по тротуару. «С вашим следом все понятно, сэр. Вот он. Извините, сейчас я с него сойду. Просто пытаюсь понять, где стоял Ди. И пока не... «Да что тут понимать», — пожал плечами кофа. «Рядом он стоял, на расстоянии вытянутой руки от меня». а потом пошёл дальше, по этой же стороне. — Вот как-то не очень похоже, что рядом, — нахмурилась Меломори. — Ладно, сейчас поищу. Несколько минут спустя она была мрачнее тучи, и мы с Коффой тоже. Как можно за столько времени не отыскать след человека, прошедшего по улице всего полчаса назад? Что за чертовщина творится? Если вы действительно были здесь вдвоём, значит, проблема во мне. преувеличенно бодрым голосом сказала миламоре «Наверное, я просто утратила способность становиться на след. Такое уже случалось. Потом проходило. Ничего страшного. Она отлично держалась. Зная я ее не так близко, поверил бы, что ничего страшного действительно не случилось. Ну, подумаешь, в кои-то веки что-то не вышло. Досадно, но не беда. В следующий раз будет иначе». но я очень хорошо понимал, что для Миломория это самая настоящая катастрофа. А значит, и для меня. Куда деваться? К счастью, именно в катастрофических обстоятельствах у меня обычно включается голова. Но удивление холодное и ясное. Непонятно даже, откуда такая берется. «Так, стоп», — сказал я. «Какая-то ерунда получается. Если бы ты утратила дар, ты бы и кофин след не нащупала. По-моему, это Ди по дружбе устроил нам очередной сюрприз». — Ума не приложу, как ему это удалось, — проворчал Кофа. — Всю жизнь был уверен, что единственный способ лишить преследователей шансов встать на твой след — это взлететь. — Не то чтобы это совсем невозможно, — напомнил я. — Да, но ради какой драной козьей задницы так выкаблучиваться, когда собираешься просто погулять по городу? Миломори обреченно помотала головой. — Скорее всего, дело в том, что сэр Кофа... Очень могущественный человек, поэтому его след легче нащупать. Это известное правило. В первые дни обучения у меня получалось взять только след самого сэра Джуфина. Все остальные следы были для меня тогда почти неощутимы. А его как будто в голос вопил «Эй, я тут!» Потому что, ну, сами понимаете, все-таки китаристский охотник. не минкал споткнулся. Вот и сейчас так. «Очень может быть», — с облегчением кивнул Кофа. Его такое объяснение совершенно устраивало. Мир не сошел с ума. Наш общий приятель Ди – не секретный супершпион с магическими сверхспособностями и даже не замаскировавшийся под безобидного трактирщика мятежный магистр. Просто мастер преследования временно выбыл из строя. Досадно, но не конец мира. Для Кофы определенно не конец. Ладно, поработать не получилось, значит, надо попробовать как следует побездельничать. «Сделанный беспечностью», — сказала миламоре «Пойду к шефу выпрашивать отпуск. В прошлый раз он меня в подобных обстоятельствах на полдежины дней отдыхать отправил. А ведь времена тогда были куда более веселые, в смысле тяжелые. Ну да все равно. Макс, я возьму твой амобилер. Тут пешком всего ничего, но ужасно надоело одним и тем же маршрутом каждый день ходить». «Конечно, бери», — кивнул я. «А еще лучше используй мой темный путь». «Самый протоптанный начинается в гостиной возле моего любимого кресла и ведет прямо в кабинет Джуфина. Уверен, что мой след ты возьмешь без труда, в любом состоянии. Тоже, как ты выражаешься, не минкал, споткнулся». «Не пойдет», — усмехнулась она. «Явиться к шефу темным путем и потребовать отпуск по причине внезапной профессиональной несостоятельности? Это, конечно, красиво, кто бы спорил, но вряд ли приведет к желаемому эффекту». «Впрочем, если тебе жалко мобилер, не жалко, хоть навсегда забирай. Отличное предложение, я его обдумаю. Хорошего дня!» И ушла. А мы с Кофой остались на улице Вурчунов, хотя, если по уму, делать нам там было совершенно нечего. «Надеюсь, с девочкой все будет в порядке», — наконец сказал Кофа. «Я только плечами пожал. Будет, не будет, там поглядим. В любом случае, обсуждать это с Кофой не имело смысла». Он сейчас был кровно заинтересован в том, чтобы бесследное, в прямом смысле слова, исчезновение симпатичного брата, еще более симпатичной леди Ларри, оказалось простым и легко объяснимым недоразумением. Надо быть последним дураком, чтобы этого не понимать, и последним гадом, чтобы ему не сочувствовать. А до таких духовных идеалов мне пока далеко». Расставшись с Кофой, который с явным облегчением поспешил вернуться к своим насущным делам, я отправился в дом у моста. А по дороге, конечно, послал зов Меламори. Не оставлять же человека без назойливых утешений, хуже которых может быть только их полное отсутствие. Ничто так не поддерживает в трудную минуту, как возможность послать подальше приставучих ближних с их идиотским сочувствием. Уж я-то знаю. Чего тебе? — неприветливо спросила миламоре «Это, надо сказать, большой прогресс. Ни одного бранного слова вместо приветствия. Подумать только. Так мы чего доброго до уменьшительно-ласкательных суффиксов докатимся? Но сейчас меня не страшила даже такая перспектива. Я совершенно уверен, что проблема не в тебе, а в Ди», — сказал я. «Он славный человек, но странности у него, пожалуй, даже побольше, чем у меня самого. А это уже ни в какие ворота». Захочешь, потом расскажу разные подробности. Но важно не это, а то, что ты в любой момент можешь убедиться, что с твоим даром мастера преследования всё в порядке. Отправляйся к Трике прямо сейчас. Уверен, ради тебя он согласится собрать в одном помещении дюжину своих подчинённых, велеть им разойтись в разные стороны, а потом отправить тебя по их следам. В городской полиции, по моим сведениям, служит всего один более-менее могущественный колдун – сам Трике. остальные нормальные люди каких большинство если у меня получится ребятам придется несладко напомнила миламоре ну и что потерпят здоровые мужики ничего им не сделается впрочем можно просто велеть им спрятаться где-нибудь поблизости чтобы ты быстро их нашла тогда даже загрустить толком не успеют все равно как-то нехорошо получается вообще-то избытком жалостливости миламоре никогда не страдала И еще несколько лет назад с превеликим удовольствием становилась наслед своих ни в чем не повинных коллег. Не со зла, конечно, а просто желая посмотреть, как мы будем себя держать в столь непростых обстоятельствах. И как быстро догадаемся, что происходит. И какими ласковыми словами ее после этого назовем. Но страх лишиться только что обретенной надежды творит с людьми еще и не такие чудеса. «Эй, hey, я же не развлекаться тебе предлагаю», — напомнил я, «а прошу провести следственный эксперимент. Я прямо сейчас готов спорить на сотню корон, что с твоей способностью становиться на след все в порядке. Но мне нужны доказательства, чтобы аргументированно объяснить шефу, почему я собираюсь срочно отозвать из Нумбана Нуминориха с его прекрасным носом, например». «Правда, что ли, на сотню корон готов поспорить?» — оживилась миломорье. «Готов, конечно, но только не с тобой». Ты даже когда одну корону проигрываешь, ужасно злишься, а из-за сотни страшно подумать, что устроишь». «Ну уж нет», — твердо сказала она. «Пари так пари, иначе я в твоей дурацкой затее не участвую». «Ладно», — сдался я. «Ставлю 100 корон на то, что с твоим даром все в порядке, и ты сразу же отыщешь следы всех участников эксперимента. Только чур не жульничать». «Ты что?» — возмутилась она. «Когда это я жульничала?» Я не стал напоминать. В жизни каждого человека случаются эпизоды, которые ему хочется сразу придать забвению. Например, провальная попытка как бы нечаянно задеть рукавом неудачно выпавший кубик во время позавчерашней игры «Взлик из лак». Или... Ай, да ладно, молчу. «Ставка сделана», — сказал я. «Не знаю, как далеко ты уже успела укатить в поисках подходящей для скорби безлюдной пустыни», «Ну, теперь давай, возвращайся». «Всё-то ты обо мне знаешь», — проворчала миломоря. «Впрочем, насколько я разбираюсь в нюансах безмолвной речи, то он её сложно было назвать недовольным. Скорее, наоборот». «Спасибо», — вдруг добавила она. «За что?» — искренне удивился я. «За то, что придумал, как всё быстро проверить, вместо того, чтобы просто утешать». «Это ладно бы. Больше всего на свете я боялась... Нет, магистра с ним». Какая разница, чего я боялась, если этого все равно не произошло? — Ну, здрасте, какая разница? Ты, значит, какой-то неведомой хренате не боялась, а я теперь от любопытства помирай. Ладно, я боялась, что ты предложишь шарахнуть меня своим смертным шаром и приказать снова обрести утраченный дар. А я... Ну, просто я так не могу. — А я что, по-твоему, могу? — растерялся я. В голову не пришло бы такие ужасы с тобой проделывать. «Разве что станешь помирать, и все остальные средства уже будут перепробованы. Но на этот счет я, честно говоря, совершенно спокоен. Ты же, в сущности, крепче всех нас вместе взятых. Вон, птицы кульёх одним криком убить можешь. И меня в гроб когда-нибудь загонишь, не сомневайся. Главное, не оставляй попыток». «Спасибо», — снова сказал миламоре «На этот раз явно за комплимент». Что я действительно умею, так это говорить приятные вещи красивым леди. После нашего разговора мне существенно полегчало. Я даже пирожное для Куруши купил. А когда вошел на нашу половину управления полного порядка, пожалел, что всего одно, а не дюжину. Потому что в зале общей работы собралась отличная компания. Во-первых, на столе восседал сэр Мелифара, которого я не видел уже несколько дней. Во-вторых, в кресле устроилась его жена Кенлих, которую я не видел уже целую вечность. В-третьих, на подоконнике сидела, болтая ногами, леди Кекки -Туотли. и, вопреки моим опасениям, пребывала в отличном настроении. Я-то, глядя на ухаживание сэра Кофы за хозяйкой Урдерского трактира, то и дело вспоминал об их скейке в мимолетном романе и гадал, как она сейчас в связи со всем этим себя чувствует. Не то чтобы эти мысли не давали мне спать, но время от времени все-таки беспокоили. Похоже, зря. Я вообще плохо разбираюсь в человеческих отношениях. Примерно как школьник, подглядывающий за взрослыми, это ни для кого не новость. А, ну и в-четвертых, дверь кабинета Джуфина была открыта настиж, и письменный стол, заваленный горами самопишущих табличек, совершенно не мешал шефу принимать активнейшее участие в разговоре. То есть, если называть вещи своими именами, в гвалте, которая подняла эта небольшая в сущности компания. Сэр милифара громко пел какую-то идиотскую песенку, состоящую почти исключительно из слова «задница», одновременно жонглируя причудливого вида фруктами. Или овощами. Или некрупными дохлыми инопланетянами. Кто его разберет? Кекке отбивала ритм и одновременно рассказывала Джуфину о какой-то леди Соли, открывшей гостиницу в глухом лесу и чрезвычайно довольной полным отсутствием клиентов, и, соответственно, необходимости ради них хлопотать. Кенлих вела светскую беседу с Курушем, который, как и все буревухи, чрезвычайно падок на бесстыдную лесть, а потому то и дело просил её говорить погромче, чтобы не только ему в кабинете шефа, но и прохожим на Большом Королевском мосту было слышно. «Это что за филиал Нумбанской ярмарки?» — спросил я. «Угадал!» — рассмеялась Кекки. «Мы только что оттуда. Ого!» присвистнул я. «И теперь знаете всю правду о себе?» «Не всю», — педантично возразила леди Кенлих. «Только самое важное». «В связи с чем Манга помчался готовиться к новому путешествию», объявил допевший очередной куплет Мелифаро. «Пророк сказал, что данный им в минуту опасности зарок навсегда засесть дома, если удастся вернуться туда живым, полная ерунда. Чего только люди не готовы наобещать с перепугу». А на самом деле никто не ждёт исполнения наших обетов. Некому этого ждать. Нет никакого невидимого чиновника канцелярии судьбы с сияющей самопишущей табличкой, на которую тщательно заносятся все наши обязательства. Звучит как банальность, правда? Но я сам пару раз в жизни давал подобные зароки и прекрасно помню, какую власть они имеют над человеком. А отец вообще сто лет дома просидел. Сто лет, Макс! Это же целая жизнь! Но теперь он наконец-то свободен. И жаждет ещё раз объехать весь мир. Уже не ради дела, а только для собственного удовольствия. И маму с собой зовёт. Она, по-моему, всю жизнь этого хотела, но не говорила и даже не намекала. А теперь ворчит. «Совсем сдурел, такую обузу за собой тащить. А сама от счастья светится». «Слушай, я так за них обоих рад, что уже третий день хожу как пьяный. Больше ни о чём думать не могу. Самое удивительное, что при этом от меня до сих пор не сбежала жена». «Я бы на ее месте тоже не сбежал», — успокоил его я. «Такие мужья на дороге не валяются. Ты вон какие интересные песни про задницу знаешь. Да еще и репой жонглируешь. Для семейной жизни это очень важно». «Спасибо, Макс», — поблагодарила меня Кенлих. «Ты очень хорошо понимаешь, чего на самом деле женщины ждут от брака». В «Леди Кенлих» прекрасно все. От коротко постриженной темной челки до вызывающей острых носков блестящих дорожных сапожек. Но самое прекрасное в ней – это умение говорить подобные вещи без тени улыбки, сопровождая их тяжелым, как у начальника канцелярии скорой расправы, взглядом. Понять, что Кенлих при этом шутит, может вот разве что пророк, ну или несгибаемый оптимист вроде меня, всегда заранее готовые считать проявлением не совсем обычного чувства юмора практически любое поведение малознакомого собеседника». Или хороший следователь, вроде сэра Мелифаро, владеющий разнообразными техниками проникновения во внутренний мир всего, что шевелится. Он-то сразу её раскусил. И тут же уволок в нору. Правильно сделал. Именно так и следует поступать с настоящими сокровищами. «Похоже, вы очень неплохо съездили в Нумбану», — констатировал я, усаживаясь на стул и оглядываясь в поисках кувшина с камрой. «Тщетно. Ничего, кроме милифара на столе не было». А он точно не кувшин. «Мы отлично съездили», — подтвердила Кенлих. «Лучше просто не бывает. Знал бы ты, какие там пироги. Это я как раз очень хорошо знаю. А что пророк? Он тоже вполне ничего», — подала голос Кекке. «Таких забавных вещей нам всем наговорил».